ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 6 После того, как Карделия пережила такое жестокое разочарование из-за того, что ей не удалось стать скрипачкой, мы решили, что она должна быть навсегда избавлена от страданий. Но у нас с ней имелось так мало общего, что сестра казалась почти абстрактной, неорганической обузой наподобие рюкзака. Невозможно было поверить, как внезапно это бремя упало с наших плеч. Новость о нашем избавлении пришла летним вечером. Мы должны были усердно репетировать перед концертами в конце семестра, которые давали обе наши консерватории, но не подходили к своим фортепиано, и я не помню другого подобного дня в нашей юности, потому что столько всего происходило. Во-первых... «У нас ночевала тетя Лили, потому что на утро мистер Марпурга должен был отвезти ее на свидание с ее сестрой Куинни в тюрьму, куда ее перевели из Элсберийской тюрьмы, и из-за чего начало дня выдалось беспокойным. Она всегда старалась слушаться маминого совета не надевать в такие поездки свои лучшие наряды, чтобы своей элегантностью не навлечь на себя недовольство сестры и зависть надзирательниц». Тем не менее, ее внешний вид всегда нуждался в кое-каких усмиряющих штрихах, но не по той причине, которую назвала мама, а ради бедного мистера Марпурга. На этот раз она удержалась от того, чтобы надеть свой лучший наряд, состоявший из темно-синего пальто, юбки со множеством латунных пуговиц и адмиральской треуголки, вдохновленной романтическим представлением о том, как могли бы быть одеты дамы, которые плавали на яхте с королем Эдуардом VII. Выбранное же платье было простым и темным. Но по тогдашней моде женщины носили на шее так называемое жабо — нежную версию охотничьего галстука из белого батиста или тонкого льна, два конца которого свободно свисали на 3-4 дюйма спереди. Попытка тети Лили следовать этой моде — не увенчалась успехом, но приковывала взоры. Ее жабо было сшито из накрахмаленного льна и торчало под прямым углом к ее плоской груди. Она походила на флаг, водруженный на рифе потерпевшими кораблекрушения моряками, чтобы привлечь внимание проплывающих судов. В этой композиции чувствовалась доблесть, но она не уберегла бы Лили от насмешек уличных мальчишек. Так что вечером нам пришлось расхвалить ее эффективность, а утром маме пришлось со вздохом напомнить ей, какое впечатление подобная элегантность, скорее всего, произведет на бедняжку Куинни в ее тюремном платье и на надзирательниц в форме. А потом тетя Констанция, которая теперь жила с нами, сбегала наверх и вернулась со своей корзины для рукоделия и, вероятно, воротничком от старого платья, которым она заменила злополучное жабо, пока мы все стояли вокруг и говорили что-то вроде «Какая жалость!» И, разумеется, он далеко не так красив. На что тетя Лили вздохнула «Да, знаю, но ваша мама, конечно, права, было бы слишком жестоко напоминать им о том, чего они лишены». В то утро эта процедура требовала особенной деликатности, потому что тетя Лили нервничала, нервничала до дрожи, как и до и после двух своих последних визитов к сестре. Лишившись своего Жабо и перестав быть объявлением о том, что необходимо срочное спасение, поскольку у экипажа заканчивается вода, а Юнга сломал ногу, она села на стул в прихожей, вцепившись в свою сумочку, зонт и небольшую тетрадку, где записывала все новости, которые, по ее мнению, могли заинтересовать Куинни. Время от времени Лили открывала ее, чтобы исправить какую-нибудь неточность. «Я не должна говорить ей, что там, где мы жили, бакалейщик мистер Хейтер сбежал с подавальщицей из синего кабана. Оказывается, это неправда. Как ужасны люди, как ужасна я, что чуть не рассказала ей ложный слух. Какой вред это могло причинить?» Она выглядела так, будто вот-вот расплачется. Но у нее прекрасно получалось поймать в воздухе мяч собственного настроения. «Что это я такое несу?» — воскликнула Лиля. «Что за пята, если бы я и передала этот слушок Куинни? Кому она пересказала бы его в том ужасном месте? А если бы и пересказала, то кому бы это навредило? Никто не знал бы, кто эти люди. И если подумать, то и мне само это неизвестно. В той бокалейной лавке два мистера-хейтера. Я и сама не уверена, который из них это был». Или, как оказалось, не был. А в синем кабане три подавальщицы. И почем знать, которая из них это не была, даже если бы они выяснили, в каком районе мы жили. «Ах, какая же я глупышка!» — сокрушалась она, улыбаясь нам с невинностью Адама и Евы до изобретения греха. Мама тут же воскликнула. «Какая вы благоразумная! Придавать так мало значения оплошности, которая чудесным образом не имеет никаких практических последствий, никому не причиняет страданий. Какой урок для всех этих злополучных святых?» Но ее голос повысился от волнения, и она добавила. «Вы должны помнить, что вреда удалось избежать лишь чудом и благодарить Бога за то, что Он уберег вас от самой себя». Это назидание не получило прямого ответа, так как Лили уже завела песню. «Сегодня мне никак не отлучиться, чтоб на тебе жениться». «Моя супружница не отпускает». «Но где же наш мистер Марпурга?» — прервала она себя, понизив голос до уровня разговорной речи. Мама напомнила ей, что мистер Марпурга должен приехать только через полчаса, и что он со свойственной ему любезностью рассчитал точное время, когда им следует отправиться на Ватерлоу не слишком рано и не слишком поздно, чтобы она успела на поезд без лишнего ожидания на перроне. На что тетя Лили не то чтобы ответила, но и не просто заметила. Да, но джентльмены терпеть не могут, когда леди проявляют непунктуальность. Это было характерно для всех их бесед, которые подолгу не походили на настоящий диалог и шли по параллельным линиям, которые могли бы никогда не пересечься, если бы внезапно не сливались в понимании. Чуть позже тетя Лили вдруг перестала петь, разразилась слезами и, уткнувшись в платок, всхлипнула, что не хочет ехать в это ужасное место, где даже летом так холодно, что у нее снова начинаются зимние ознобыши. И что ее там ждет, она этого не вынесет. А чего бы ей хотелось, так это пойти наверх, сбросить всю свою одежду на пол, забраться в постель и спрятать голову под одеялом. Но вскоре Лили храбро взвыла и сказала, что, конечно, поедет. И какая же она глупышка, что думала не ехать к своей сестре, родной сестре, когда той немного не повезло, и объявила себя дрянной женщиной без всякого понятия и ударила себя по костлявой левой щиколотке костлявой правой ногой. Тогда мама обратилась к тете Лили с напутственной речью, которая со стороны показалась бы слишком уж И указала ей на то, что на протяжении веков великие драматурги сочиняли пьесы, повсеместно признанные величайшими из всех пьес, называемые трагедиями, в которых на долю великих людей, королей, воителей и государственных мужей выпадали столь же жестокие испытания, какие пришлось пережить Лили. И в этих трагедиях короли, воители и государственные мужи всегда представали сокбенными и сломленными борьбой. Мама напомнила тете Лили, что та хоть подчас изгибалась под тяжестью суровых испытаний, но ни разу, ни на мгновение не сломалась, а потому имеет полное право уважать себя и рассчитывать на уважение окружающих. При этих словах тетя Лили взяла чистый носовой платок, протянутый мамой, высморкалась, перестала хлюпать носом и уставилась в золотую даль. «Если кто-нибудь напишет про меня пьесу, А, судя по вашим словам, это кажется весьма вероятным. Интересно, кого возьмут на мою роль? Я бы хотела, чтобы меня сыграла Эдна Мэй». Это была американская актриса необыкновенной красоты, которая в то время имела большой успех в Лондоне в роли проповедницы из «Армии спасения» в музыкальной комедии под названием «Красотка из Нью-Йорка». «По-моему, она очень похожа на меня», — сказала тетя Лили. «Да» согласилась мама, но голос замер в ее горле. «Так что мы все сказали, да, мы тоже заметили». Все было хорошо. Между мамой и тетей Лили установилось полное единодушие. Они обсудили духовные вопросы и пришли к согласию, позволявшему им, по крайней мере, временно, без страха созерцать творение, хотя и не прибегая к традиционным методам аргументации. Когда через десять минут приехал мистер Марпурга, то вполне естественно с довольным видом огляделся и сказал, «Какая счастливая атмосфера всегда царит в этом доме». Сам он являл собой спокойную и внушительную фигуру в одежде, которую всегда надевал, когда сопровождал тетю Лили на свидание к Куинне, одежду, которая говорила о том, что он еще не решил, ехать ли ему на похороны или в Аскот. Мистер Марпурга задержался только для того, чтобы приколоть к груди тёти Лили орхидею, которую всегда привозил ей по таким случаям из своих сусокских оранжерей, и дать время шоферу оставить на кухне обычные подарки в виде фруктов и овощей, после чего они уехали. На этом этапе сборов мистер Марпурга всегда оказался слегка беспокойным и торопился поскорее уехать. Думаю, причина была в том, что он знал, как серьезно мама относится к трагедии семьи Филлипс и боялся, что она будет неприятно поражена, если поймет, сколько удовольствия он получает от этих поездок в тюрьму. В этом удовольствии были невинные составляющие. Во-первых, ему нравилась тетя Лили. А во-вторых, его удивляло и радовало, что, несмотря на то, как жизнь его избаловала, Он способен выполнить неприятный долг. Но мистер Марпурга также был ребенком, который смотрит на аварию, зная, что не должен. Он боялся либо маминого осуждения, либо того, что возникнет какой-нибудь вопрос, который подтвердит ему, что она относится к нему, как к ребенку. Но и тогда мы с Мэри не сели за наши фортепиано. Мы спустились с мамой на кухню, где царила деловитая суета, потому что наша кузина Розамунда проходила практику в детской больнице в Лондоне, и это был ее ежемесячный выходной. А с тех пор, как ее мать перебралась к нам, она всегда проводила выходные с нами и всегда приезжала голодной, потому что в больнице очень плохо кормили. Розамунда была еще более голодной, чем мы, хотя мы все любили поесть». Мама только того и желала. Ведь теперь, когда мы продали семейные картины, она могла расплачиваться по счетам торговцев, как только конверты падали сквозь щель для писем на половик в прихожей, и получала от покупки даже самых скучных продуктов сладострастное удовольствие. Она по-прежнему не тратилась расточительно, ни по количеству, ни по экзотическому качеству. Когда волка прогоняют с порога, он оставляет позади свой призрак. Но вместо того, чтобы один раз смущенно зайти в мясную лавку и купить самый дешевый кусок мяса, который можно освежить неизменными репой и морковкой, этой отвратительной пищевой косметикой, она наведывалась туда дважды и покупала лучшие отбивные для ирландского рога по средам и отменный розовато-красный окорок для четвергов и пятниц, не произнося фразы «запишите на мой счет», и не боясь, что ей когда-нибудь придется произнести ее снова. А иногда, когда мы с Мэри приводили в гости однокурсников, а Ричард Куин — товарищи из школы, мамина нынешнее счастье сливалось с ее прошлым, и она вдохновлялась воспоминаниями о вечеринках, которые ее родители устраивали в Эдинбурге, когда она была маленькой. Нередко ностальгические порывы загоняли ее в тупик. Любимая кулинарная книга моей бабушки не только предписывала, что для вымачивания тушеной ветчины по-парижски необходимы стакан бренди и полбутылки хереса, но и прямо утверждала, что ветчина, для которой такое количество жидкости оказывается чрезмерным, попросту недостойна быть поданной к столу. Эти рецепты приводили маму в уныние, словно не угощая своих друзей подобными блюдами, Она буквально вырывала еду у них изо рта. Однако мама снижала планку с превосходными результатами. И музыканты, учившиеся с нами в консерваториях, еще много лет с гораздо большим воодушевлением, чем нас самих, вспоминали наши пироги с телятиной и ветчиной, которые и в самом деле были бесподобны. Желе представляло собой изысканный серебристый топаз. Итак, Мы запланировали хороший обед для Розамунды, но теперь должны были изменить его с учетом спаржи мистера Марпурка, которая была тонкой и ярко-зеленой, в отличие от тех белых бревен, которые подают в ресторанах, очень маленьких зеленых бобов и множество крохотных, неспелых ягодок крыжовника с еще тонкой шкуркой и мягким вкусом. А в итоге от первоначального меню Не осталось ничего, кроме холодного цыпленка и майонеза. Мы решили начать с горячей спаржи с топленным маслом, цыпленка подать с бобовым салатом, а пирог с патокой заменить на крыжовенный пудинг. Эта перемена планов означала, что мы с Мэри просто обязаны были помочь. Нас удерживали от занятий фортепиано не только лень и легкомыслие. У Кейт всегда было полно хлопот, а тётя Констанция оказалась занята по горло. Она утюжила стопку нижнего белья, чтобы Розамунда забрала его с собой в больницу и должна была дошить для нее новую ночную сорочку. Так что мы с Мэри взяли крыжовник, две миски, две пары ножниц и поднос для черенков и хвостиков и, разложив все это вокруг себя, сели на чугунных ступеньках, ведущих в сад, и, орудуя ножницами, время от времени напевали «щелк-щелк-щелк-щелк», пока не заметили, что у нас появилась компания. В роще в конце лужайки пряталась где-то в своем высоком зеленом жилище пара горлиц. Не буйные горластые голуби-кокни, а настоящие горлицы, которые в те времена все еще залетали глубоко в лондонские пригороды Нежно воркуя и придавая значение каждому гоконью, я записываю все это с полным пониманием, что сейчас подобное не покажется важным по той причине, что именно это отличает прошлое от нашего настоящего. Тогда все было важно, все приятное имело равную ценность. В жизни мы не были разделены, сама жизнь не была разделена. Мама спала наверху в расшатанной старой кровати, которую отказывалась заменить, во-первых, потому что терпеть не могла тратиться на свое удобство, а во-вторых, потому что старая мебель обретает такие же права, как старая собака. Кейт и Констанция работали на кухне, иногда переговариваясь, но не для того, чтобы что-то сказать, а только в подтверждение своей дружбы, как воркуют горлицы. Мой брат Ричард Куин, незримый, похожий на сжатую пружину, был неподалеку в школе. Розамунда, тоже незримая, но золотая и сияющая, сидела в громыхающем трамвае, везущем ее через Южный Лондон, излучала свою особую рассеянную приветливость и улыбалась всем и никому. А мы с Мэри сидели здесь, на ступеньках, подготавливая вкусное угощение. Мы все были одним целым с травой, цветами, деревьями и солнечным светом. И мы что-то делали. Мы не были пассивны. Мы участвовали в заговоре, чтобы навеки сохранить солнце, небо и благодать. Временами я наталкиваюсь на обрывки того единства, упорно цепляющиеся за землю. Проезжая через деревню воскресным днем Я миную крикетный матч на лужайке и серебристые отблески белых фланелевых рубашек под золотым солнцем, летящий мяч, односложность меча на бите, клумба болельщиков, красный дракон на вывеске трактира, плывущие облака в вышине — Все это на секунду кажется сговорившимся ради вечного совершенства благодати. Но сейчас подобные зрелища встречаются нечасто, а в то время, уверяю вас, они служили соединительной тканью всей жизни. То утро было и длинным, и коротким. Около полудня мы услышали, как Розамунда крикнула, войдя в дом, но остались на месте, поскольку она всегда проводила часы до обеда наедине со своей матерью. Да, и у нас самих было немало дел. Закончив с крыжовником, мы должны были обойти сад, поискать круглолистую мяту, посаженную предыдущими жильцами, и сорвать несколько веточек, чтобы приготовить их зелеными бобами, а потом взбить сливки для пудинга в холодном коридоре. А когда мы отнесли миску с готовой белой завитушкой на кухню, Кейт дала нам попробовать майонез, который в нашем доме слегка приправляли кетчупом, миндальное печенье, насчет которого Кейт теперь сомневалась, достаточно ли оно легкое, чтобы есть его с пудингом, и кексы, которыми мы собирались угоститься к чаю. Потом мы с Мэри снова уселись на ступеньках и стали ждать, напевая один из ноктюрнов Шопена, так же, как Дю Марье заставлял петь трильби. Мы думали, что он демонстрирует свое музыкальное невежество, пока не узнали, что Полина Виардо — сестра Малибранд. Много раз именно так и пела на концертах с одобрения Шопена. Обедали мы в пятером: мама, Розамунда, Констанция, Мэри и я. Карделию до вечера задержали в городе работа в галерее и занятия, а Ричарда Куина днем кормили в школе. Это было даже к лучшему, поскольку Карделия, по-моему, не вынесла бы невидящего древнегреческого взгляда Розамунды. Она чувствовала себя как знаменитый дирижер, если оркестр холодно игнорирует его палочку. В это время кузина принадлежала только нам, и мы слились воедино, как бывает с семьями, когда они снова встречаются после разлуки. И Розамунда, Мэри и я стали гораздо более похожими, чем на самом деле. А между мамой и Констанцией, такими же разными, как вино и молоко, Появилось легкое сходство. Мы долго сидели за столом, отчасти из-за волчьего аппетита разамунды, а отчасти из-за неторопливого темпа, в котором проходил тот теплый день. Потом мы убрали со стола, и одна из нас разбила тарелку, но это не имело значения. Поскольку мы с Мэри никогда не помогали с мытьем посуды из-за наших рук, мы вдвоем вышли с разамунды в сад и разложили несколько подушек на лужайке под деревьями. Кузина лежала на спине. Тень листвы на высокой ветке падала на ее лицо, словно изменчивая маска. А мы растянулись на животах, головами к ее ногам, упершись локтями в землю, смотрели на нее и посасывали травинки. Как и всегда, когда мы снова видели ее после того, как она уезжала, мы остро осознавали, насколько она не похожа ни на кого другого. Разамунда шепотом похвалила крыжовенный пудинг, а потом уточнила, но он был другим. Она и раньше ела крыжовенный пудинг у нас дома, и он был неплохим, о, более чем неплохим, но не таким вкусным, как этот. А Мэри сказала, что да, она и впрямь считает, что его можно по справедливости назвать искрящимся сиропом. А я добавила, что только не с корицей. А Разамунда сказала, что нет, это она понимает, но, скорее всего, привезенным на торговом судне. А мы уточнили, что нет, это местный продукт. Кто-то сказал Кейт в трамвае, что все фрукты и ягоды, особенно крыжовник, становятся вкуснее, если при варке всего на две минуты Бросить в сахарную воду пару цветков бузины. И Кейт настолько впечатлилась, что, когда пришла пора цветения бузины, стала искать, где бы ее нарвать. Но поскольку викторианцы считали бузину самым вульгарным деревом, подходящим только для убогого общественного парка, а парки в ту пору и правда были убогими, в нашем изысканном лавгровском пригороде ее нельзя было найти нигде, кроме как в садах огромной и помпезной викторианской виллы, построенной по чьей-то прихоти и давным-давно заброшенной, которая бельмом торчала на углу нашей улицы домиков эпохи регенства. Там заросли бузины взяли вверх над цветущими вишнями, яблонями и ракитами, растущими вдоль дороги для экипажей, и протянули свои волокнистые стебли сквозь гравий перед верандой в итальянском стиле облицованный изразцами Роял Далтон. И вот туда-то и отправилась Кейт, едва увидела через забор, что среди грубой листвы на тонких ветвях появляются блеклые зеленовато белые филигранные цветки. Свою вылазку она произвела под покровом ночи, ибо для нее срезать ветку с дерева в саду пустующего дома было не менее преступно, чем совершить магазинную кражу. И ее ужасала мысль, что полицейский участок находится всего в четверти мили, так как она считала, что полицейские имеют право забирать прямиком в тюрьму виновников любых противозаконных действий, даже таких мелких, как это. Вдобавок ее состояние усугублялось страхом темноты и привидений. На следующий день после этой дерзкой кражи выяснилось, что в лавках еще нет крыжовника. Поэтому Кейт опробовала рецепт на печеных яблоках и обнаружила, что Бузина и впрямь придает им необыкновенную экзотическую прелесть. После этого ею овладело огромное желание угостить Разамунду крыжовенным путинком, когда-то приедет в свой следующий выходной. И накануне ночью она предприняла еще один набег на заросли Бузины в заброшенном саду. Но ее усилия оказались напрасными. Доставляя наш заказ, зеленчик сказал ей, что крыжовника все еще нет. И Кейт, казалось, смирилась с тем, что придется приготовить пирог с патокой. Она была глубоко убеждена, что Господь наказывает ее за кражу. Естественно, в этих обстоятельствах лукошки с крыжовником мистера Марпурга виделись ей даже не подарком богов, а Божьим даром. В соломенной корзине на кухонном столе лежали маленькие, как нефритовые бусинки, ягодки крыжовника. А в высоком кувшине возле мойки косо стояла краденая ветка бузины с еще свежими, светящимися в подвальном сумраке цветами. Поэтому Кейт тихо, но твердо сказала. Так было суждено. Мы с Мэри отлично понимали, что обращалась она не к нам, а к своей совести, которую считала запятнанной. Кейт вежливо просила ее больше не упоминать об этой маленькой неприятности с незаконным проникновением и присвоением имущества. Мы, три девушки, громко хохотали над этим, лежа на лужайке под сонными лучами солнца. Это было так похоже на Кейт, которая хотела быть хорошей и была хорошей, но не выносила тот избыток эмоций, который в XVIII веке называли экзальтацией. Во время этой нравственной гибели и помилования на ее лице не дрогнул почти ни один мускул. Мы также смеялись над историей, которую Кейт рассказала нам о том, как она сидела в трамвае с незнакомкой и разговаривала с ней о крыжовинном пудинге и бузине. С чего начался их разговор и какое направление он после этого принял? Розамунда указала нам, что это еще страннее, чем на первый взгляд если учесть, что все это, по-видимому, произошло, когда для крыжовника и цветов бузины был не сезон, и собеседницы не могли вспомнить о них, проезжая мимо торгового огорода или пустыря, поскольку Кейт пришлось прождать немало времени, прежде чем она смогла опробовать рецепт. Мы посмеялись над этой загадкой и уснули. «Меня разбудила стая птиц в ветвях над нашими головами». Но я продолжала лежать тихо, чтобы не потревожить Розамунду, пока она не заворочилась и не сказала. «Теперь у вас в саду так много цветов?» Кузина опиралась на локоть, держа в зубах травинку и, оглядывая люпины и поздние пионы в длинной клумбе у стены, штамбовые розы возле дома, клематисы и жасмин рядом с чугунным крыльцом. То, что она сказала, было правдой. Цветов в нашем саду, как и сливок в нашей кладовой, стало вдоволь, хотя их почти не было, пока папа не ушел. Но всегда, когда я думала об исчезновении моего отца и о его вероятной, или, точнее, о его верной смерти, такие ничтожные факты меркли и покидали меня почти сразу же, как только приходили мне в голову. И меня охватывало абстрактное горе — чем-то похожее на стон гальки, которую волны тащат обратно в море, хотя я не издавала ни звука. Я прижалась лицом к траве, а Розамунда с зевком сказала, что обожает синие цветы, и, как мне показалось, снова уснула. Но вскоре она со смехом воскликнула. «Цветы бузины. Подумать только, что они так же хороши на вкус, как и на запах. И вкус нежный, а запах грубый и тяжелый. Но мне это нравится». Я люблю, когда аромат тяжелый. На днях пациентка, продавщица в цветочной лавке, подарила одной из сестер туберозы. Всего две или три, но ароматом веяло каждый раз, как открывалась ее дверь. Да таким тяжелым, что хоть взвешивай. «По-моему, тяжелее всего пахнет сирень», — пропромотала Мэри. А я спросила. «Розамунда, если тебе нравятся такие вещи, как ты можешь терпеть больницу?» Вопрос этот был не настолько глуп, как может показаться сегодня. В те времена дезинфицирующие средства были более едкими, чем сейчас. Их запах резал ноздри и накладывался на больничную вонь, а не рассеивал ее. «О, это другое! Уход за больными — моя музыка, а больницы — мои концертные залы». Она сорвала свежую травинку, положила ее крест-накрест между зубами и закрыла свои гладкие голубоватые веки. «Я хочу всю жизнь заниматься только уходом за больными». «Ну, никто тебе не мешает?» — сонно отозвалась Мэри. «Это и есть самое прекрасное в том, как все складывается. Ты ухаживаешь за больными, а мы играем, и никто не пытается нам помешать. Хотя наша сестра Корделия, по-моему, часто боится, что ничего хорошего из всего этого не выйдет». «Наверное, мы проспали довольно долго, потому что, когда мы проснулись, тени были совсем другими». Они посинели, вытянулись и легли под другим углом. Розамунда села, опершись на руку, и огляделась. «Простите, что я без конца отвержу про синие цветы», — сказала она. «Я так их люблю. Где было то место, куда вы ездили погостить, где высоко над морем стоял старый дом, а на краю утеса была устроена клумба, так что вы смотрели на синие цветы, поднимающиеся к синему морю, а над ними было синее небо? Где-то в западных графствах?» С минуту ни я, ни Мэри не отвечали. Потом Мэри сказала, «Это был дом леди Тредденек в Корнуоле». Она перестала срывать маргаритки для венка и легла лицом в траву. Я не знала, что она переживает так же сильно, как и я. Там не случилось ничего особенно плохого, ничего, о чем нам приходилось бы часто вспоминать. Просто мы обе знали, что леди Тредденек пригласит нас погостить снова, Возможно, даже много раз, но всегда будет приглашать нас в последний момент, потому что ей придется дожидаться времени, когда ее сыновья будут в отъезде. И это имело для нас обидный смысл. Леди Трединник была одной из увлеченных музыкальных меценаток, которые существовали в то время. Сама она, по-видимому, была не очень богата, но знала многих богачей, которым она нравилась. И постоянно сотворяла стипендии и поддержку для оркестров из ниоткуда, и посвящала утренние часы музыкальным благотворительным организациям, вела их бухгалтерский учет и делала копии заявок на копировальных машинах. Мы играли на некоторых благотворительных концертах Леди Треддиник и довольно хорошо ее узнали. Нас влекло к ней, потому что ее седые волосы были почти такими же растрепанными, как у нашей мамы. Хотя в остальном она была совсем другой. У нее были сияющие, как сапфиры, синие глаза, кожа выдубленная за годы жизни в Азии и худощавое тело, всегда одетое с военной опрятностью. Она как будто способна была справиться со всем, с чем могут справиться мужчины, но только не с длинными волосами. Казалось, мы нравились ей не меньше, чем она нам. И иногда леди Тредденик мило демонстрировала это, подходя к нам в гостиных, заставленных пальмами в катках, или в тренировочных залах. Концерты, которые она организовывала, проводились в местах менее величественных, чем настоящие концертные залы. И рассказывая, не стыдясь неуместности, о каком-нибудь месте, в котором она когда-то побывала и которое предпочитала намного больше. Скажем, о лесе у подножья Гималаев где на дальнем берегу непроходимого горного потока с ревом, сбегающего по отвесным порогам, она видела растущим высоко на Диодаре то, что сначала выглядело роем огромных белых бабочек, но при рассмотрении оказалась самой красивой орхидеей, которую она когда-либо встречала, принадлежащей к виду, о котором она никогда не слышала и не услышит, и совершенно недосягаемой. Зрелище, подаренное ей, как показано ребенку сокровище, к которому нельзя прикасаться. В этих ее побегах в прошлое была сладость и не было злобы на настоящее. Они не обесценивали, они просто вытесняли то, что нас окружало. Когда она пригласила нас на танцы, которые устраивала для своей племянницы, мы обрадовались, но испугались. И леди трединник была такой славной, что мы смогли ей в этом признаться. И она ответила, что все будет в порядке. Мы должны приехать. А если не освоимся в первые полчаса, она отправит нас домой в экипаж. Сами танцы прошли хорошо. Портниха асбон стрит для которой вышивала тетя Констанция, продала нам два платья прошлогодних моделей за очень небольшую сумму. И у нас были партнеры на каждый танец. Но когда мы собрались домой, леди Тредденник стояла с двумя своими сыновьями в вестибюле, прощаясь с гостями. Она поцеловала нас своими сухими губами и сказала, что мы прекрасно выглядели и у нас красивые платья. И задержала нас на минутку, чтобы поделиться тем, как она рада, что люди ее возраста могут заводить таких друзей на закате жизни. И мы просияли. Мы были любящими и счастливыми. Это был наш час, за который мы не заплатили музыкой, который достался нам просто потому, что мы такие, как есть, помимо того, что мы музыканты. Но когда мы вышли в прихожую, большое зеркало показало нам, как леди Треддини повернулась к своим сыновьям, ее смуглое лицо все еще светилось, и с предвкушением задала им какой-то вопрос, который мог звучать как «Разве вам не нравятся две сестрички, с которыми я познакомилась на садовом приеме? Или даже разве они не хорошенькие?» Оба молодых человека не раз с нами танцевали и беседовали с заинтересованным видом. И все же оба они ответили матери с нисходительной улыбкой и мимолетным кивком. Стало ясно, что мы не произвели на них никакого впечатления. «Не знаю, почему нас так глубоко обидело равнодушие», проявленная к нам двумя молодыми людьми, которым мы сами не испытывали ничего более позитивного, чем бледную тень дружеских чувств, которые питали к их матери. Но я почувствовала лишь, что их пренебрежение ко мне и моей сестре задело меня так больно, что пришло ко мне не в словах, а как ощущение, что меч пронзает мое сердце. Возможно, это было потому, что в тот вечер я поняла. Они и другие наши партнеры — были из тех молодых людей, за которых папа хотел, чтобы мы вышли замуж, и даже безумно ожидал этого до конца своих дней. Но мое огорчение усугубляли и другие прозрения. Ко мне пришло осознание, что и совсем другим молодым людям, с которыми мы занимались в консерваториях, мы нравились лишь немногим больше, чем молодым третинникам, хотя они и не отвергли бы нас так окончательно, потому что уважали нашу музыку. И еще более мрачное, ошеломляющее осознание, что мужчины находят особое удовольствие в том, чтобы отвергать женщин, и умудряются отвергать и даже тех женщин, которых им не предлагали. Разамонда откатилась от меня в тень, которая сползла с нее, и лежала на боку под перевшеку ладонью. Я была слишком несчастна, чтобы заботиться о том, хочет ли она снова уснуть, и сказала. Разамунда, ты ходишь на больничные танцы? Ты их ненавидишь?» «Нет», — отозвалась она, не открывая глаз. «Если тебе самой не весело, всегда можно посмотреть, как веселятся другие». «Но молодые люди так ужасны, они все, как мистер Дарси, только хуже». Долгое время Розамунда молчала. Взглянув на нее из-под ресниц, я увидела, что она борется с заиканием, от которого страдала с самого детства. Наконец, кузина справилась с языком и спросила. «Кто-нибудь уже просил вашей руки?» «Нет», — ответила Мэри. «Мы не нравимся мужчинам». «О, разве что, разве что, одному нравится Роуз. Или я. Он не может определиться». Мы обе так смеялись, что не могли произнести ни слова. А когда снова заговорили, кузина хохотала так, что едва нас слышала. «Он вегетарианец». И носит костюмы из твида, которые его мать плетет дома. Она, кажется, знает одну овцу. И сама крает ткань. И он изучает композицию, чтобы написать оперу по Биовульфу. И он хотел взять в качестве второго инструмента раннюю британскую арфу. Нет, самую раннюю британскую арфу, восстановленную из фрагментов, найденных в Уилширском могильнике. Но у нее было всего три струны. И ректор вышел из себя и сказал, что никогда не слышал такой чертовой чепухи. И родители окрестили его Леофриком Кнудом. Не окрестили, а зарегистрировали. Они друиды, имена были уступкой современности. Но внезапно меня осенило. Я перестала смеяться и спросила. «Розамонда, кто-то хочет на тебе жениться?» Сорвав еще одну травинку и зажав ее между зубами, она с закрытыми глазами пробормотала. «Да, один из врачей в больнице». У меня закружилась голова. Все мы как будто внезапно оказались на небывалой высоте. «Он будет ее недостоин», — разозлилась я, — «и он ее заберет». «Он тебе нравится?» — спросила Мэри. «Нравится? О, да, он мне нравится». «Он красивый?» «Да, и достаточно высокий, чтобы со мной танцевать. Со многими мужчинами я не могу танцевать». Но они упорно меня приглашают, иначе им пришлось бы признать, что они ниже меня ростом, а им это не нравится. И мне приходится кружить с ними по залу, борясь с желанием подхватить их на руки. Но Роберт высокий, очень высокий. Сколько ему лет? Двадцать семь. Она рассказывала о нем с удовольствием и явно надеялась, что мы продолжим ее расспрашивать. Как его зовут? Роберт Вудберн. Она повторила его имя медленнее. «Роберт Вотберн. Он ей нравился. Я запаниковала. «Возможно, это последний раз, когда кузина приехала к нам, уставшая от больницы и особенно радостная, потому что мы единственные люди, которые ей принадлежат». «Ты выйдешь за него?» — спросила Мэри. Розамунда резко села, открыла глаза и серьезно взглянула на нас. «О, нет!» — ответила она. «О, нет!» «Но почему, если он тебе нравится?» — спросила я. Я была уверена, что он ей очень нравится. Я сказала себе, что мы не должны стоять у нее на пути. Кузина огляделась вокруг себя, посмотрела на дом, на сад, на место, где жила с нами, место, где, я думаю, ей больше всего нравилось находиться, как будто то, что она видела, могло помочь ей с ответом. Разамонда посмотрела на пчел, посещающих клумбы, на бледно-зеленые цветки деревьев, несомые ветром, на длинные полеты птиц, и остановила взгляд на голубой пустоте над нами, выбеленной зноем. Потом глаза ее загорелись, потому что она увидела позади нас нашего брата, сбегающего вниз по чугунному крыльцу из дома. Похожий одновременно на ангела и на клоуна, Он большими прыжками пересек лужайку, крича: Разамунда, у меня есть для тебя подарок. Дорогой Ричард Квин, сказала она, какой ты добрый! Разве ты не хочешь узнать, что это? Не очень, безмятежно ответила она. Я знаю, что он будет хорошим. Почему ты не принес его ей? Упрекнула его я. Жизнь становилась глупой. Я полагала, что если тебе нравится мужчина, и он хочет на тебе жениться то надо за него выйти. Если у кого-то есть для кого-то подарок, значит, его следует подарить. «О, я не мог принести его сюда», — сказал Ричард Куин. «Он из сада, но теперь он домашний. Всё равно через минуту вы его увидите. Кейт говорит, что чай готов». За чайным столом сидела мисс Бивор. Всего неделю назад мама, стоя у французских окон, задумчиво поднесла палец к губам и с трогательной нежностью сказала. «Через несколько дней распустятся дельфиниумы, которыми всегда так восхищается мисс Бивор. Я должна пригласить эту бедную несчастную идиотку к чаю». И вот она пришла. Розамунда, твой подарок на буфете. Он завернут в кулек, чтобы ты могла забрать его в больницу», сказал Ричард Куин. «Но на столе лежит почти то же самое. Видите ли, — объяснил он нам. Я остановился и заглянул в витрину молочной за углом от моей школы. Я часто так делаю. У них есть очень красивый фарфоровый лебедь, не крашеный, а белоснежный. И я увидел, что у них куча медовых сот. И меня поразило, насколько они похожи на Розамунду. Посмотрите на мед в сотах на столе, тот, который мы сейчас съедим. Лучше этого портрет Разамунды никто не сделает. Мы все вскрикнули. Ведь хотя медовые соты в ту пору были очень дешевы, стоили всего пару шиллингов. Они принадлежали к той же звездной категории, что и некоторые цветы, например, орхидеи, которые даже в тех местах, где их можно собирать, никто, воспитанный в рамках нашей системы воображения, не может считать подходящими для повседневного наслаждения. И соты впрямь походили на Розамунду. Они были золотыми, как и она, и ее сладость была скрыта, оставлена для себя. Она встала и, улыбаясь нам, разрезала сотые церемонно, словно именинный пирог. Но не на ломтики, а на маленькие квадратики. И это, пожалуй, было к лучшему, потому что сейчас, оглядываясь на тот день, я не представляю, как мы могли есть сладкое к чаю после того обеда. Но в наше оправдание надо сказать, что мы всегда были голодны по той очень веской причине, что трудились так усердно, как только могли молодые люди. Разамунда работала по 10-12 часов в день и не доедала. И сейчас, видя должным образом сокращенную учебную нагрузку, предписываемую современным студентам консерватории, я понимаю, что мы с Мэри выкладывались настолько, сколько когда-либо требовалось от девушек моложе 20, за исключением рабынь». Что же до Ричарда Куина, то он просыпался с рассветом и уходил в свою музыкальную комнату в старой конюшне, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Либо атлетическое упражнение, либо новое произведение для одного из нескольких музыкальных инструментов, на которых он научился играть, или даже для нового инструмента. Остаток дня брат бегал во всю прыть, учил уроки и знакомился с новыми людьми, как будто они были уроками, которые ему следовало усвоить. А потом, когда темнело, внезапно спешил в свою комнату, И засыпал, бросаясь в сны, которые заставляли его смеяться и бормотать. Так что все наши двигатели нуждались в топливе, и мы заправляли их. Но прислушиваясь к разговору мамы и мисс Бивор, который, как всегда, был замечательным выполнением по данкехотским взятых на себя обязательств. Мисс Обри, вы еще не подумали о той маленькой вылазке, которую мы запланировали на следующую неделю? Начала мисс Бивор. Так она намекала на мамина предложение вместе сходить на концерт. Предложение, которое, учитывая историю их отношений, было почти святым. «Нет, я решила подождать, пока мы не обсудим это вместе», — ответила мама. «Ричард Куин, пожалуйста, сходи и принеси нам «Таймс». Просмотрев газеты за завтраком, мы по-прежнему оставляли их в кабинете, как будто папа все еще был дома» и по обыкновению всех газетчиков просыпался в полдень. Кроме того, поскольку папа считал мятые газеты такими же отвратительными, как грязные башмаки, мы очень бережно держали их над нашими яичницами с беконом. И, принеся маме «Таймс», Ричард Куин разгладил неровные печатные страницы. Что ж, в среду Макс Вогрич играет концерт соль-минор с оркестром Мендельсона в Куинс-Холле произнесла мама после минутного изучения тоном спокойного пренебрежения, ускользнувшего от мисс Бибор, которая сказала, что это было бы очень славно, добавив «у него такое прекрасное туше. Я не знакома с современными музыкальными предубеждениями, и, возможно, упоминание о туше по-прежнему считается признаком того, что человек, как мы выражались, принадлежит к низшей беззаконной расе. Но мама, слушавшая только воображаемые звуки, двинулась дальше по рубрике. «Ах!» — воскликнула она. «В тот же самый вечер хор исполняет вальберт холли «Страсти по Матфею». О, как чудесно! Я всегда слушаю их с той же радостью, что и впервые 30 лет назад в Вене». Она вспыхнула восторженным пламенем, но почти сразу же его потушила. «Нет», — великодушно произнесла мама, — Нет, пожалуй, тяжеловато. Но как удивительно. Вот еще кое-что. Я не знала, что она приехала в Лондон. Мне казалось, что когда она играла на той вечеринке, она сказала, что больше не приедет в Англию. Она была слишком занята. Многие из лучших французских музыкантов отказываются пересекать английский канал. Они такие ограниченные и националистичные. Не то что немцы. Но вот же. В четверг Ванда Ландовска дает концерт Уигмар Холли. И что за восхитительная, восхитительная программа? Бах и Скорлатти, Рамо и Куперен. Сумбурная, но восхитительная. И вся эта клавесинная музыка так интересна исторически. О, Мэри, и ты тоже, Роуз, вы должны ее услышать. Послушав, как она играет произведения, которые вы раньше слышали только на фортепиано, вы поймете, что многие композиторы были пророками. Они часто писали композиции, которые не могли быть должным образом исполнены, не могли быть полностью реализованы на единственных инструментах, которые тогда существовали, их никогда по-настоящему не слышали до изобретения фортепиано. О, дети, вы должны ее услышать, мы все должны ее услышать. Она снова вспыхнула, но обводя комнату, ее горящий взгляд упал на мисс Бивор, и пламя снова погасло. Да, дети продолжала мама. Вы непременно должны пойти на этот концерт, но я, пожалуй, не хочу слушать ее снова. А мы с вами, мисс Бивор, пойдем в Квинс Холл и послушаем Макса Вогрича. Но мисс Бивор стала более чувствительна к нашей семейной атмосфере, чем полагала мама. Я бы предпочла, чтобы мы этого не делали, произнесла она, сев очень прямо. Мне бы хотелось послушать "Страсти по Матфею". «Нет-нет», — возразила мама, — «они такие длинные, они требуют столько внимания. Если подумать, я уже слишком стара для таких перов». «Если не страсти по Матфею», — неумолимо сказала мисс Бивор, «пусть это будет та молодая женщина, о которой вы говорили». «Нет-нет», — сказала мама, — «не думайте о ней. Давайте оставим подобные вещи молодежи, а сами пойдем в Куинс-Холл». «Я не хочу в квинс — сказала мисс Бивор в кувинсхоле я уже была несколько раз я знаю что я не одаренный музыкант и не высококвалифицированный однако не следует считать что я вовсе лишена музыкального вкуса о мисс бивор вы ошибаетесь вздохнула мама настолько мгновенно и ловко приспосабливаясь к требованиям момента что это почти можно было поставить ей в упрек может я и стара но это не причина чтобы не собраться силами и не провести еще один вечер с гением. Итак, Альберт Холл и «Страсти по Матфею». С минуту она дико оглядывалась по сторонам. «Я никогда не знала никого, кто испытывал бы такие муки, за чьи-то чувства. Пожалуй, нас ждет очень приятный вечер», — добавила она. Поскольку нам всем хотелось рассмеяться, но в то же время нас огорчало, что мама поняла, что обидела мисс Бивор мы начали убирать чайную посуду. Розамунда осталась сидеть и вздохнула. «Да уж, святой Екатериничи и Питя совсем не такие». А Ричард Куин спросил, «Ты точно наелась?» Она покачала головой и рассмеялась. «Конечно нет. Можно ли вообще когда-нибудь наесться?» «Как ты будешь есть соты в больнице?» — спросила мама. «Тебе можно иметь свои вещи, не делясь со столькими людьми, что для себя ничего не останется?» «Я знаю, что тебе не жалко, но хотела бы, чтобы ты сохранила кое-что для себя». «Я оставлю на стол угощения, но только не это», — ответила Розамунда. «Я бы ни за что не поделилась тем, что подарил мне Ричард Куин. Положу соты в свой шкафчик, задерну шторки вокруг своей кровати и буду есть их ложкой, когда еда будет слишком ужасной, и после того, как помолюсь на ночь». «Ты можешь есть соты ложкой?» Воскликнула мисс Бивор. Но это же ужасно сытно. Для меня и Розамунды ничто не бывает слишком сытным, сказал мой брат. Любое изобилие это само по себе хорошо. Разамунда сможет съесть полную ложку даже после такого застолья, да Разамунда? О, несомненно не сможет, воскликнула мама. Но Разамунда снова засмеялась и сказала, что сможет. И Ричард Куин вырезал из сот полную ложку меда и поднес к ее губам она посмотрела на него, пробормотала спасибо и потянулась к ней ртом, но он вдруг отдернул ложку и воскликнул: я придумал кое-что получше. Он взял в левую руку кувшин со сливками, полил ими мед и протянул его Розамонте со словами: да, так будет еще вкуснее. О нет, только не мед со сливками! Ужаснулись наши старшие. Это слишком сытно, да еще после такого застолья. Но Разамунта проглотила его, откинула голову на сильной шее и мечтательно проговорила. «Это было прекрасно. Мягкость сливок, жесткость сот, сладость меда». А Ричард Куинс, съевший такую же ложку меда, встал и посмотрел на нее с той же сонной сосредоточенностью. С минуту они казались слишком белокурыми, слишком сильными, слишком крепкими и монументальными в своем удовольствии, для этой маленькой комнаты, для нас. Но вскоре они вместе вышли, чтобы отнести чайную посуду Кейт, и не возвращались, пока Констанция не попросила меня пойти и предупредить Розамунду, что скоро приедет Кэп, чтобы отвезти ее на станцию. Я застала их сидящими в темноте на середине подвальной лестницы, где мы часто делились секретами. Сверху у нас никто не слышал, а дорогая Кейт почему-то не имело значения. В тот момент эти двое не смеялись. И я подумала, что Розамунда, возможно, рассказывала Ричарду Куину, почему не выйдет замуж за того врача, хотя он ей и нравится. Мне вдруг пришло в голову, что очень жаль, что Розамунда старше Ричарда Куина. Они могли бы хорошо поладить, если бы поженились. И можно было представить себе церемонию. На минуту Мой разум уплыл в область образов, не поддающихся описанию. Глазки на павлиньих хвостах, бороздки на водной глади, собирающиеся вокруг столбов плотины. Когда я передала свое сообщение, эти двое повернулись ко мне и стали менее необыкновенными, и мы были вместе, как и всегда. Когда она оделась, а Ричард взял у Кейт чемодан, в который мы упаковали ее чистую одежду и еду, Она прошла в гостиную, где мама и Констанция все еще разговаривали с мисс Бевор. «Ты выглядишь очень взрослой юной леди», сказала мама, глядя на ее рослость. «Ты выглядишь роскошнее, чем мои дочери и больше похожа на людей, которым я играла в больших домах и во дворцах. Тебе точно нравится ухаживать за больными?» «Я сказала Мэри и Роуз», с гордостью ответила Розамунда, «что я ухаживаю за больными так же, как они играют». Она вскинула голову, пародируя собственную гордость, и тут на нее напало заикание. Однако Розамунда пересилила себя и сказала. «Хотя есть одно «но».» «Какое?» — спросила Констанция быстро, но по-прежнему безмятежно. Она знала, что бы это ни было, это, вероятно, можно исправить, если не волноваться. Розамунда заставила себя сказать. «Я не выношу, когда дети...» умирают от ожогов мама отвела от нее взгляд и посмотрела в сад где происходило то растворение красок которое углубляет и сливает воедино цветы листья и траву летними вечерами под зеленым хрустальным небом она словно призывала скрытую правду выйти на свет и прийти нам на помощь констанция взяла со стола свое шитье и со спокойной язвительностью произнесла «Не задавай вопросов, и тебе не скажут невыносимой правды». Ричард Квин обнял Розамунду за плечи и положил голову на густую копну ее волос. Она сказала, «Ну, если все должно прекратиться, подойти к концу, можно будет вспомнить, что такое случалось, и не так огорчаться». Обошла круг старейшин, прижалась гладкими губами к их морщинистым щекам и уехала. Я подошла к своему фортепиано и, наверстывая упущенное, занималась, пока совсем не стемнело. А потом пошла в гостиную и застала маму, сидящей среди теней при выключенном газовом свете. «Мы все прекрасно провели день», — сказала я и села рядом. «Но, мама, почему ты плачешь?» «Я ужасно повела себя с мисс Бивор», дрожащим голосом произнесла она. Я разучилась с ней обращаться. Раньше я доставляла ей немало удовольствия во время ее визитов, и, видит Бог, я приглашала ее слишком редко, ведь она кажется очень одинока, говоря ей, когда она уходила, «Прощайте, Беатриче. Но сегодня вечером я не осмелилась. Мисс Бивор могла посчитать, что я над ней насмехаюсь, ведь именно так она подумала о страстях по Матвею. Я не успела как следует ее утешить, Потому что внезапно вернулись тетя Лили и мистер Марпурга, и тетя Лили, как всегда после таких экспедиций, была голодной, усталой и встревоженной. Он тоже устал и опасался, как бы мама не подумала, что ему следовало лучше позаботиться о своей подопечной. На этот раз у него были основания для беспокойства, поскольку тетя Лили пребывала в необычайно плачевном состоянии. Как правило, она возвращалась в состоянии болтливого и лживого оптимизма, утверждая, будто главная надзирательница шепнула ей на ухо, чтобы она не вешала нос, потому что король подумывает даровать Куине полное помилование после Нового года, Пасхи или августовского банковского выходного. Но в этот вечер Лили визжала от горя и извивалась всем своим маленьким костлявым телом, словно в пляске святого Вита. За ужином она какое-то время молчала, а потом отложила нож и вилку и сказала нам. Она пала духом. не пала духом, и я знаю, кто тому виной. Забавно, но при виде той рыжей надзирательницы я всегда вспоминаю слова «разрыв почки». Я слышала их всего раз в жизни, много лет назад. В самом первом заведении, где мы с Куини работали, когда были совсем девчонками с кусочками скорлупы на перьях, Посетитель допустил неловкую ошибку. Он подумал, что один из других посетителей был не чемпионом Миддлсекса в полусреднем весе, а его братом, которого там не было, но он был им, а другой, который не был им, умер от гриппа. Но недоразумение не прояснилось, пока он не пригласил того, который, как он думал, не был им, выйти, чтобы уладить разногласия, если я ясно выражаюсь. «Разрыв почки», — сказал Коронер на дознании. «Я никогда не вспоминала эти слова», пока не увидела эту рыжую надзирательницу. Я бы дала тебе кое-что, подруга, от у тебя разорвется почка. Вот что приходит мне в голову каждый раз, когда я вижу эту маленькую рыжую такую раз такую. Это естественно, отозвалась мама. Но ешьте свой ужин, вам нужно немедленно лечь в постель. Лили в двадцатый раз повторила. Она пала духом, ее дух сломлен. О, дорогая Лили, сказала мама. «Уверены ли вы, что признаки, которые вы замечаете, не говорят лишь о том, что ваша сестра снова стала хорошей и доброй? Но если вы думаете, что с ней дурно обращаются, мистер Марпурга вам поможет. У него есть знакомые в Министерстве внутренних дел. Они с этим разберутся». «Говорю вам, прежней Куинни больше нет». «Не слушая», — сказала Лили. «Она сидит там, как побитая собака. За все время, что мы там были, сестра ни разу на мне не сорвалась». «О, дорогая моя, доедайте и отправляйтесь в постель. Когда немного поспите, все покажется другим, и вы сможете обнаружить, что кое-что компенсирует вам ваше несчастье. Вы такая храбрая. Вы будете рады увидеть, какое облегчение испытает ваша сестра, если не будет чувствовать, что должна злиться на вас и сможет принять вашу любовь. Кто сказал, что она когда-нибудь была ко мне груба и жестока?» «Ни у кого никогда не было лучшей сестры, чем моя Куинни», — запричитала тетя Лили, позабыв, что большинство людей в комнате в то или иное время видели, как Куинни бросала на нее взгляд, поразительный в своем всеобъемлющем презрении, который предполагал, что если бы она пожелала обратиться к присутствующим с речью по поводу недостаточного размера груди своей сестры, ее слегка выпирающих зубов или ее незамужнего положения, речь эта была бы длинной. Но тетя Лили в данный момент относилась к реальности без особого уважения. Она перешла к живописанию папы как древнегреческого вестника в версии Кокни, который описывал тюремное заключение Куинни с жалостью и возмущением, что казалось маловероятным, поскольку он неоднократно высказывался в том духе, что ей чертовски повезло, что ее не сгноили в Холлоуэйской тюрьме, а позволили жить в Бакингемшире. «Снова и снова я слышала, и многие могут это подтвердить, как ваш отец, благослови его Бог, где бы он ни был, говорил. Мы не знаем и половины того, что творится в Элсберийской тюрьме. Клянусь на Библии, что ваша бедная мученица-сестра испытывает такие терзания, о каких не слыхали с тех пор, как их причиняли Марии Монг. И я сомневаюсь, что она когда-нибудь выберется из этой адской дыры живой». «А нам-то какое дело?» — спросил кто-то. Кто-то, кто случайно оказался рядом, и знаете ли, пытался сойти за умника. А ваш отец молниеносно ответил: "А такое, что она самая достойная из когда-либо живших женщин и...". Мама, покачивавшаяся на стуле от усталости, вдруг замерла и резко спросила: "Ради всего святого, Лили, что на самом деле случилось?". Не знаю, как она поняла. Вот я вам и рассказываю, начала тетя Лили с вызывающим видом разрезая свой язык с латуком. «Нет, моя дорогая, не рассказывайте, возразила мама. «Мистер Марпурга, почему Лили в таком состоянии?» «Понятия не имею», — ответил мистер Марпурга. «Но бедняжка Лили была несчастна, очень несчастна всю дорогу домой». «Никто из них вам ничего не сказал?» — спросила мама, и он грустно покачал головой. Вероятно, полагал, что мама думала, уж папа выяснил бы, что случилось. Наступило минутное молчание. Потом тетя Лили бросила нож и вилку, уперлась локтями в стол, спрятала лицо в ладонях и снова подняла его, чтобы, рыдая, выкрикнуть. «Она попросила меня положить цветы на его могилу!» Поскольку никто ничего не сказал, она помотала перед нами заплаканным лицом И пронзила нашу тупость громким воплем. «На его могилу! На могилу Гарри! На могилу ее мужа! Кунь попросила меня возложить на нее цветы! Меня, понявшую, что она натворила в ту же минуту, когда пришли полицейские!» «Ах, Лили, дорогая!» — взмолилась мама. «Не кричите, не плачьте! Доедайте свой ужин и отправляйтесь в постель! Вы такая храбрая женщина!» «Вы делаете вещи, на которые не способна ни одна другая женщина, а потом поднимаете шум из-за того, что вам следовало бы принять, как само собой разумеющееся. «В этом нет ничего разумеющегося», — возразила Лили. «Это отвратительно. Цветы на его могилу. Это так на нее не похоже. Она его прикончила. Мы все знаем, что она его прикончила». «Лили, просто подумайте. Вы такая умница, но вы не желаете подумать». «Разве вы не видите, что если бы кому-то случилось убить своего мужа или кого-нибудь еще, было бы очень трудно найти иной способ извиниться перед этим беднягой, кроме как положить цветы на его могилу?» «Я действительно не представляю, что еще можно сделать в такой ситуации. Будьте же благоразумны, порадуйтесь, что ваша сестра становится самой собой, и хорошенько выспитесь, а утром мы позаботимся о цветах для бедного Гарри». «Вы слишком добры» шмыгнула носом тетя Лили и снова взялась за вилку и нож со словами «Я знаю, что я глупая девчонка, всегда такой была». В полголоса, словно ребенок, обращающийся к товарищу, который достаточно, но не слишком благополучно выпутался из семейной ссоры, мистер Марпурга сказал ей «Дайте мне время утром, и я съезжу домой и привезу цветов, чтобы они были абсолютно свежими». Лили ответила кивком и бледной улыбкой. Но затем глянула на него с сомнением и сказала. «Огромное спасибо, но если не возражаете, давайте без изысков». И, поскольку он казался озадаченным, пояснила. «Я хочу сказать, не надо ваших гигантских южноамериканских фентифлюшек. Если бы это была свадьба, она была бы тихой». Трапеза продолжилась в молчании. В других домах можно было бы предположить, что кто-то из старших детей кому-то нагрубил и получил сбучку от взрослых. И, как и во время таких более обычных кризисов, младшие члены компании тихо сотрясались от смеха. Мы с Мэри и Ричардом Куином видели, что тетя Лили измотана до шока, что та ее часть, которая была не менее серьезной и почтенной, чем любой из тех, кого мы знали, отшатнулась от тьмы, известный как грех. Но мы также видели, что мама повела себя очень смешно, причем дважды. Первое, она сделала паузу перед тем, как произнести слово «случилось» в начале фразы «если бы кому-то случилось убить своего мужа». Мы все знали, что она собиралась сказать «если кто-то убил своего мужа». Но сочла нужным употребить слово, предполагающее, что это несчастье могло носить до некоторой степени случайный характер. И мы также знали, что она сделала это не только для того, чтобы пощадить чувствовать утели, но и из обширной вежливости ко всем на свете убийцам всех времен. Она не хотела без необходимости обижать Берка и Хэра. Чарльза Писа, Тамерлана и Робеспьера. Мама бы рискнула жизнью, чтобы отправить их на виселицу, но ни за что бы их не оскорбила. Второй ее нелепый поступок льстил нам и всему сущему. Когда она сказала, что не видит другого способа для убийцы выразить раскаяние, кроме как положить цветы на могилу своей жертвы, ее взгляд обвел стол, и на одно пламенное мгновение остановился на лицах каждого из нас. Она действительно думала, что кто-нибудь из нас может найти разумное решение этой неразрешимой проблемы. Мама, как всегда, ожидала от жизни большего, чем та может дать. Но выражение разочарования, недовольства детьми, которых она родила, и друзьями, которых она завела, ни на миг не промелькнула на ее лице и не появлялась на нем никогда, кроме тех случаев, когда моя старшая сестра Карделия играла на скрипке. Это исключение пришло мне на ум, когда я обводила взглядом комнату, чтобы не видеть подавляемого веселья, которое придавало лицам Мэри и Ричарда Куина неестественную невыразительность. Так я и заметила, что дверь столовой открыта, И Карделия стоит в прихожей, глядя на всех нас, но не двигается. Она не сняла своей уличной одежды: черная соломенная шляпка с загнутыми полями и вуалеткой вокруг тульи все еще сидела на ее золотисто-рыжих волосах и затеняла прекрасное личико. Длинное пальто было присборено на Наталье, а потом не спадало складками, отчего ее крепкость выглядела хрупкостью которую легко переломить пополам. Она отложила перчатки и сумочку, и ее руки были скрещены на груди, а длинные пальцы с отполированными, но по тогдашней моде не накрашенными ногтями переплелись у основания маленькой круглой шеи. Я не видела выражения ее лица, но предполагала, что, поскольку она смотрела на свою семью, оно было недовольным. Что они сейчас сделают? Наверняка спрашивала себя сестра: что они делали, пока меня не было, как скоро они навлекут на себя и меня разорение. Но вот Карделия шагнула вперед, в освещенную газом комнату, и я увидела, что никогда еще так не ошибалась. Она была газелью, ягненком, голубкой. Она была кроткой. Сестра поприветствовала наших гостей еле слышно отказалась занять свое место за столом, потому что не была голодна, и, не снимая шляпу и пальто, села в углу комнаты. Все это было странно, но я не испытывала никакого любопытства, считая само собой разумеющимся, что это всего лишь очередная ее роль, от которой она в любой момент может отказаться. Но как только мистер Марпурга уехал, Тетю Лили уложили спать, а я ушла в нашу с Мэри комнату и начала раздеваться. Появилась моя близняшка и сказала, «Что-то происходит». Я вошла в столовую, потому что увидела свет и подумала, что Ричард Куин не выключил газ. А там были мама и Карделия. И Карделия вела себя так, словно объясняет маме правду жизни. Она смотрела на меня с бесконечным терпением, пока я не ушла. «Какая жалость! У мамы выдался такой тяжелый день!» Ответила я, и уже хотела надеть капот, сбежать вниз и положить конец происходящей глупости, в чем бы та ни заключалась. Но тут мама вошла в комнату и села на мою кровать. Она нерешительным изумленным тоном сказала нам, что у Корделии есть новость, которая нас всех обрадует. И так и оказалось. В последнее время Карделия много говорила о девушке по имени Анжела Хоутон-Пеннет, которая училась с ней на одном из курсов в школе искусств и несколько раз приглашала ее к себе домой. Но Корделия по какой-то причине никогда не приводила ее к нам, хотя мама говорила, что мы всегда должны стараться отвечать на гостеприимство. Теперь оказалось, что у Анжелы есть брат по имени Аллан, который сделал Карделии предложение и утром придет, чтобы попросить маминого благословения. Мы с Мэри погрузились в ошеломленное молчание. Но близняшка оправилась и спросила, когда они собираются пожениться. «Скорее, чем принято», — ответила мама. В те времена помолвки обычно длились не меньше года. Осенью его отцу предстоит вернуться на восток и отправиться в долгое путешествие, и семья считает, что будет гораздо лучше, если они поженятся до его отъезда. Она пристально посмотрела на нас, и мы ответили ей непроницаемыми взглядами. Но мама прекрасно знала, что говорила с удовлетворением, которого не хотела бы испытывать, и что мы это заметили. Она серьезно сказала. «Разумеется, я довольна. Тем более, что вся эта затея с торговлей искусством ни к чему бы не привела. Так что, разумеется, я рада, что она выходит замуж». Мы спросили, сколько ему лет и чем он занимается, и она ответила, «Он на восемь лет старше Корделии». «И это правильно. И он чиновник казначейства. А ваш отец говорил, что там служат самые умные люди. А с его отцом дела и того лучше. Он был чиновником индийской гражданской службы. Ваш отец всегда говорил, что это лучшая служба на свете. О, у нас столько причин для радости». Она снова ставила перед нами проблему, которую мы не могли разрешить. Мама безмолвно умоляла нас. «Успокойте меня, скажите мне, что я не прогоняю Корделю из дому. Скажите мне, что я не стремлюсь при первой же возможности от нее избавиться. Скажите мне, что я рассматриваю это предложение в ее интересах, а не в наших. Что если я по какой-то причине сочту его неподходящим, то буду честна» и попрошу ее не торопиться и еще раз подумать, будет ли она счастлива. Но мы ей не помогли. Мы не могли ей помочь. Мы знали, что Корделия нас ненавидит, и были еще слишком молоды, чтобы избавиться от детского чувства, унаследованного от первобытных предков, что люди, полные ненависти, могут сглазить тех, кого ненавидят, и уничтожить их». Я с глубоким раскаянием вспоминаю взволнованный, короткий, трепещущий поцелуй на ночь, который мама подарила нам, прежде чем выйти из комнаты. Но все же я знала, что нам с Мэри бесполезно было пытаться дать ей то, в чем она нуждалась. Когда мама ушла, мы легли на кровати и стали болтать ногами в воздухе. «Будет чудесно, когда в доме не станет никого, кто нас ненавидит», — сказала я. Но Мэри отнеслась к этой новости более беспристрастно. «С чего бы кто-то захотел жениться на Корделии? Любому с первого взгляда видно, что она недобрая. Я могу понять, почему кто-то мог бы захотеть жениться на Разамунде, даже если бы она не была красива. Розамунда добрая. Но почему мужчина может захотеть жениться на женщине, которая только и обвиняет людей в том, чего они не делали?» «Это будет все равно, что всю жизнь тереться моральной наждачной бумагой». «Да, мне жаль мистера Хоутона Беннета», — сказала я. «Но я его не знаю, и меня не особенно волнует, что с ним станет. Лишь бы нам не пришлось продолжать жить с человеком, который постоянно раздражается. Но, разумеется, я с тобой согласна. Странно, что кто-то хочет жениться на Карделии. А еще более странно то, что я почему-то не думаю, что кто-то захочет жениться на нас». «Давай не будем сегодня об этом беспокоиться», — сказала я. Но я знала, что она имела в виду. Люди говорили, какие мы замечательные, но держались от нас подальше. Но все таки я была права. Поздно было думать об этом в ту ночь. Утром, одеваясь, мы услышали в гостиной шум. А когда спустились, Карделия и Кейт стояли посреди комнаты, Которая выглядела совсем иначе, потому что вся мебель была передвинута. Карделия сказала Кейт: Теперь она, пожалуй, смотрится чуть лучше, а потом обратила свои белые звезды на нас и спросила: Вы будете дома сегодня утром? Мы коротко ответили, что не будем, у нас уроки, и направились завтракать. Вскоре Карделия вошла и сказала, что ей жаль, если она была груба. И серьезно, как будто мы все сидели в церкви, добавила, что собирается замуж за мужчину по имени Алан Хоутен Беннет, и примерно в 11 он приедет, чтобы попросить маминого благословения, и она надеется, что мы с ним познакомимся. Поскольку мы знали, что она лжет и радуется, что нас не будет, и поскольку мы сами солгали, когда сказали, что в то утро у нас уроки, Установилась атмосфера притворной доброжелательности. Но мы дрожали от гнева не только из-за ее желания выпроводить нас из дома, который, если уж на то пошло, был настолько же нашим, насколько и ее, но и из-за новых замашек сестры, которые со вчерашнего вечера слегка изменились и не в лучшую сторону. Она все еще была кроткой, но ее кротость стала показной хотя Корделия и была ягненком, но вышитым на церковной хорогве. Появилась в ней и своего рода ханжеская скромность, которая, как мы подозревали, намекала на сторону жизни, о которой мы мало знали, но которую в свете этого знания не очень одобряли. «Можно подумать, что она Дева Мария», — произнесла я. «Можно подумать, что шум она поднимает не из-за помолвки, а из-за благовещения. Это слишком громко сказано» отозвалась Мэри. «Мне она напоминает скорее мисс Хиггинс, когда та вела особенный урок биологии, на который не пускали без письменного разрешения родителей. Разве не помнишь? Мисс Хиггинс показала нам на диапозитивах, как родился теленок. «О, еще бы не помнить», — ответила я. «Мы все согласились, что было бы интереснее, если бы теленок показал нам на диапозитивах, как родилась мисс Хиггинс». Мы захихикали, выбежали в сад, крикнули Ричарду Куину в окно, чтобы тот спустился и стали играть с ним в нашу семейную версию игры в мяч, прерываясь, чтобы обменяться бессердечными шутками над нашей сестрой. Я краснею, вспоминая нашу жестокость, но она длилась недолго. Мы слишком жалели Алана Хоутен-Беннета и были слишком уверены в страшных последствиях его решения жениться на нашей сестре. Он оказался приятным человеком, высоким, красивым, сероглазым и черноволосым, Умным в том смысле, который нравился папе, и очень вежливым. Жених поразил нас своей ранимостью, выражавшейся в этой его явно искренней вежливости, в этом неподдельном уважении к чувствам других людей. Насколько мы могли видеть, он был беззащитен перед нашей ужасной сестрой. Было только два основания надеяться, что бедняга сможет выжить. Во-первых, что она действительно любила его, и это казалось возможным. Иначе Карделия не могла бы так сильно измениться. Она работала над собой так решительно, как это должна делать Меццо-Сопрано, если находит необходимым превратиться в колоратурное сопрано. Разумеется, эта решимость могла оказаться непродолжительной. Вероятно, Меццо-Сопрано, успешно перешедших на более высокий диапазон, очень мало. Но вторым фактором в ситуации был ее огромный восторг по поводу семьи Аллана и его дома, который вполне мог продлиться долго. Сэр Джордж Хоутон Беннет был упитанным лысеющим господином и, с тем отличием, что азиатское солнце сделало его кожу такой же коричневой, как у леди Треденик, в точности походил на любого другого незапоминающегося пожилого господина. Его дочери Оливия и Анджела в точности походили на любых незапоминающихся девушек. А леди Хоутен Беннет в точности походила на миллионы людей, поскольку была замаскирована безобразной и уничтожающей индивидуальность униформой, предписывавшейся в те времена зрелым и пожилым женщинам из зажиточных классов. У нее были густые волосы, уложенные в виде чайника, на которых почти целый день Даже за ее собственным столом, когда она принимала гостей, покоилась большая тяжелая шляпа. Юбки ее были длинными и тяжелыми и волочились позади нее. Корсажи на китовом усе были крепкими, как керасы. Рукава, объемные от плеча до локтя, сужались к запястью, а высокие ботинки на высоких каблуках, которые она носила на улице, заставляли ее сутулиться и прихрамывать. Когда она занималась повседневными делами, это одеяние, совершенно неженственное, не повторявшее линии женского тела и не подчеркивавшее отличительных женских достоинств, заставляло бедняжку изгибаться и балансировать туда-сюда, в результате чего ее лицо всегда искажалось ложной сварливостью. К тому же, хотя леди Хоутен Беннет обладала умом и использовала его, написав несколько полезных руководств для жен британских солдат в Индии, обучавших их основам языка и обычаям коренного населения, сейчас она была вынуждена тратить свое время на такие бездушные условности, как оставление карточек, что означало, что примерно раз в месяц леди должна была целый день разъезжать в карете по домам своих друзей и знакомых, но не для того, чтобы их повидать а чтобы оставить слуги открывшему дверь две визитные карточки свою и мужа, которые следовало распространять в соответствии с правилами из которых я сейчас не помню ничего, кроме того что загнутый угол карточки означал что ее податель собирается уехать скука этих ритуалов вместе с тяжестью ее одежды иногда вызывали сбои в добродушии но как и ее муж и дочери Она была замечательно порядочной. Хоутен-Беннеты ни за что не отказались бы от своего обещания, а для них любой контакт с другим человеком, даже такой незначительный, как «Доброе утро», представлял собой обещание, которое нельзя нарушить, если от него не отречется другая сторона. Даже их концентрация на фактах, которая была абсолютной и не позволяла им хоть сколько-нибудь понять искусство, являлась способом сохранять верность окружающему миру. Разумеется, Карделия не могла не обожать этих людей, так давно и окончательно победивших в войне против незащищенности, которую мы вели всю жизнь. Тем более, что достигнутая защищенность была не только материальной, но и моральной. Они были так же хороши, как мама, но совсем по-другому. И поскольку Корделия никогда не могла подражать маминому типу добродетели, это дало ей второй шанс, и она была весьма смиренно благодарна. Но, конечно же, была не обязана любить их чудовищный дом. Это был викторианский особняк высоко на Кемптонском холме, построенный из сероватого кирпича, и в его стенах Азия отомстила колонизации. Он был полон латунных кобр, слоновых ног, тиковой мебели, индийских серебряных чаш и ширм из эбенового дерева и слоновой кости. И Карделии он нравился. В первый раз, когда она привела туда меня и Мэри, и горничная оставила нас одних в гостиной, Карделия оглядела его ужасные сокровища и сказала нам важно, как совсем маленьким детям: Ничего не трогайте! Мы с Мэри притихли. Мы не были маленькими детьми, но Корделия была маленьким ребенком, и она никогда не повзрослеет, и ужасные детские страхи останутся с ней навсегда. Она боялась, что ее красивую новую игрушку, ее брак, отнимут у нее, если непослушные младшие сестры не будут подчиняться правилам, установленным феей крестной. А тем, что увидела на наших лицах. Она посмотрела сначала на меня, а затем на Мэри. «В чем дело?» — жалобно спросила Карделия. «Почему вы на меня так смотрите?» К счастью, в этот момент в комнату вошла Оливия Хоутон-Беннет, немного опоздавшая, потому что забыла о времени, когда играла с милыми малютками, слово которое тогда употребляли все классы, в эст поселении, где работала три раза в неделю. После этого мы поймали себя на том, что, говорим о Корделии, она ничего не может с собой поделать. И вспомнили, что Ричард Куин говорил о ней то же самое годами. Странно, что наш младший брат, который еще учился в школе, уже довольно давно оказался мудрее нас обеих, хотя мудрость и не была его явной целью. Он жил ради удовольствия, тонкого удовольствия, легкой эксплуатации своего тела и разума. Карделия подобного не одобряла, но теперь выиграла от этого. Леди Хоутен Беннет, Оливия и Анджела мгновенно влюбились в нашего брата. Более того, он был полезен не только им, но и их друзьям, потому что отлично играл в теннис, умел петь, музицировать на флейте, танцевать и вырос в более мудрого керубина. Таким образом, он смог спасти нас от кошмарной угрозы в день свадьбы. «Было бы естественно, если бы дочери Хоутен Беннетов, Мэри и я, стали подружками невесты. И нам бы это понравилось, потому что дало бы нам повод нарядиться без ужасов похода на обычную вечеринку. Но Карделия была настолько уверена, что мы делаем что-то не так с ее шлейфом, что была бы вынуждена, возможно, в самый разгар церемонии, даже в тот самый момент, когда Алан будет надевать ей на палец кольцо, обернуться и поискать нас своим белым взглядом. Однако, когда мы намекнули на это маме, она в ответ сказала, что не представляет, как мы объясним это леди Хоутен Беннет, не дав понять, что считаем Корделию трудной сестрой. А сама Корделия стала похожа на встревоженную голубку, взъерошившую перья, когда мы выразили нежелание сопровождать ее к алтарю. «Думаю, она боялась» что если мы отступим от заведенного порядка, Хоутен Беннет и сообразят, что мы безнадежно нежелательны в качестве своячениц. Когда Ричард Куин играл с Оливией в теннис в Реннелла, ему пришлось с кажущейся бестактностью выпалить, что мы с Мэри страдаем от мучительного страха сцены, если оказываемся в центре всеобщего внимания где-либо, кроме концертной эстрады. «Нас от этого тошнит», — сказал брат и добавил, что однажды нас и впрямь стошнило, и что он сомневается, что мы справимся, как бы мы ни старались, и что мы, скорее всего, откажемся в последний момент. Для пущей убедительности он вернул анекдот о том, что Лист якобы упал в обморок, когда был шафером на свадьбе друга. Никто не кто-нибудь, а Лист!» Но Хоутон Беннет и, как он справедливо полагал, ничего в этом не понимали. На следующий день, когда зашла речь о наших платьях подружек-невесты, мы внесли свой вклад с помощью оборванных фраз и беспокойных взглядов. И вскоре все уладилось, и Корделия стала похожа на полководца, который изменил и улучшил дислокацию своих войск. Она была ребенком, но, вопреки тому, что нам иногда казалось, милым. Мы поняли это, когда однажды ночью сестра вошла в нашу комнату довольно поздно, когда мама уже легла спать. На ней было платье из ее преданного, только что полученное от портнихи. И она сказала, что хочет узнать наше мнение о том, не криво ли пришиты рукава. Те были идеальными. Мы ответили ей, что платье прекрасное и что она будет в нем прекрасно смотреться, как во всех своих платьях. И Мэри спросила очень мягко по своим меркам о том, что ее беспокоит. Голос Корделии изменил ей. Она облизнула губы и прошептала. «Иногда я боюсь, что папа вернется перед свадьбой». И она добавила, голосом резким от ужаса перед угрозой, которая будет нависать над годами, которые будут длиться вечно. «Или после?» Мы не могли ответить. Это было слишком жалко. Все мы, даже Кейт, считали дни до того, как Корделия покинет наш дом. И все мы, если бы снова услышали звук папиного ключа в двери, были бы вне себя от радости, могли бы превратиться в птиц и полететь. Я сказала, «Но, Корделия, папа умер. Откуда нам это знать?» Спросила она, не сводя глаз с моего лица. «Мы знаем», — сказала я, и Мэри подтвердила. «Мы знаем». «Но мы ничего не слышали», — возразила Корделия, внезапно войдя в свою прежнюю роль единственного здравомыслящего человека в доме. «Ровным счетом ничего. Дело не в том, что я его не любила. Мне часто казалось, что я люблю его больше, чем кого-либо из вас. Конечно, я бы хотела, чтобы он вернулся». «Но мама сказала матери Аллана, что папа умер. И что они подумают, если он объявится?» «Ты не хуже нас знаешь, что он умер», — нарушила молчание Мэри. «Но откуда нам это знать?» — нетерпеливо и сердито спросила Корделия. «Заткнись», — сказала я. «Мы знаем это, во-первых, потому что мистер Марпурга уехал примерно в то время, когда папа нас оставил, а вернулся совершенно несчастным и был особенно добр к маме, да и ко всем нам». «Что это могло означать, кроме того, что папа умер?» Ладонь Мэри скользнула в мою, поэтому ни одна из нас не добавила от собственной руки. «Ну, если вы так думаете, то все в порядке», — вздохнула Карделия. Но через минуту она вернулась к роли самого здравомыслящего человека в доме и спросила, «А нельзя ли уточнить у мистера Марпурга?» «Нет», — ответила Мэри. «Он любил папу. Иди уже спать». «Ладно», — сказала Карделия. — «теперь я смогу уснуть». На самом деле Карделия зря выдала себя перед нами, потому что Хаутон и по-своему справились с феноменом нашего папы, и ей незачем было из-за него беспокоиться. Мама была так явно безупречна, что им и в голову не приходило, что в папе могло обнаружиться что-то скандальное. Как мы узнали много позже, Хоутон Беннетов ввели в заблуждение нежелание Корделии говорить об отце и упоминание мистера Марпурга о его долгой дружбе с ним. Они решили, что папа был евреем, и что в школе бедняжка Корделия стала жертвой антисемитских насмешек. И поскольку Корделия, которую они знали, была воплощением ранимости, это усилило их покровительственную любовь к ней. Что же до их мнения о нас, то они пребывали в затруднении. Для нас было очевидно, что Хоутон Беннеты проявили необычайное великодушие, так тепло приняв невестку из семьи без состояния и положения в обществе, чего мы не понимали. Так это того, что хотя мы все же имели, что сказать в свою пользу, им это было невдомек. Они ничего не знали о музыке. Отчасти потому, что не были музыкальны, отчасти потому, что так долго жили на Дальнем Востоке. Хотя, как и почти все в мире в то время, они слышали о Подаревском. Этим их знание предмета ограничивалось. И тот факт, что мама когда-то была знаменита, не укладывался у них в голове. Укладываться ему было некуда. Когда Оливия и Анжела пришли к нам домой, и мы показали им дигоратип с автографом Брамса и похвастались, что он подарил его маме, поскольку считал ее лучшей пианисткой со времен Клары Шуман, они не впечатлились, хотя и были заметно тронуты тем, что мы придаем такое значение столь унылому сувениру, потому что их дом на Кэпдонском холме был увешан фотографиями членов королевской семьи, вице-королей, губернаторов и раджей в серебряных рамках. И они вряд ли поверили бы, что у мамы тоже есть такие фотографии, но они хранятся в сундуках в чулане. Они считали наш дом скромным в библейском смысле слова и свободным от тщеславия. А Корделию, чьи пылкие амбиции чуть не сожгли наш дом, самый скромный из нас всех. Они души не чаяли в нас, как Вордсворт души не чаял в своих крестьянах. Оглядываясь на них, я думаю, что мы стали облегчением для самой благородной части натуры родителей Хоутен-Беннета, ибо они видели в браке сына подтверждение того, что они в долгу не перед кесарем. По иронии судьбы, сами мы при этом относились к ним так же, как беспринципные барышники к городскому простаку, которому продали опасную лошадь. Но свадьба моей сестры была так прекрасна, что никто не поверил бы, что ирония сыграла в ней какую-то роль. Молодые обвенчались в церкви аббатства Святой Марии, церкви расстояний, и все эти расстояния вели к массам цветов, цветов мистера Марпурга. И глаза Корделии были устремлены на какую-то священную цель за этими цветами, пока она не приблизилась к алтарю. А затем ее взгляд дивился свечам, и благодарил распятие за всю эту красоту и за многое другое. Здесь, у алтаря, она могла дать обед послушания, которого жаждала всем своим существом, поскольку была создана только для того, чтобы повиноваться. Она была подчинением, она была жертвенностью и более ничем. При виде нее многие из собравшихся утирали глаза, и мы тоже плакали, но наши слезы, были вызваны жалостью к жениху, который ожидал свою невесту, не зная, что с тем же успехом он мог бы ждать реку лавы. Страшно было видеть, как они стоят бок о бок в гостиной Хоутен Беннетов, которая стала выглядеть не так уж плохо после того, как они вынесли огромную модель Тадж-Махала из слоновой кости и лилию из слоновой кости с коралловыми тычинками и нефритовыми стеблем и листьями, вставленную в панель из черного бархата, и стоящую на берманской серебряной подставке. Мы с восторгом увидели, что, какой бы ни была вечная правда этой ситуации, торжество, по ее случаю, выглядело очень красиво. В гостиной на лестнице толпились люди, счастливые, как и все гости на свадьбах, где жених и невеста — романтические фигуры. И воздух был наполнен странными звуками, исходящими от болтающих людей — но гораздо более похожими на птичий хор, чем на человеческую речь. Все шло так хорошо, что как только очередь поздравляющих подошла к концу, сэр Джордж и его жена сели на диван, и когда им не нужно было развлекать гостей, в полголоса переговаривались друг с другом и смеялись. И было видно, что когда-то они были сильно влюблены и по-прежнему любили друг друга на свой пожилой манер. Нас немного шокировала мама, которая, хотя и должна была лучше, чем кто-либо другой, знать, что этот брак закончится несчастьем, явно приятно проводила время и добивалась собственного успеха, потому что тетя Констанция сделала ее совершенно обыкновенной, нарядив маскарадный костюм и превратив в раннюю викторианку с помощью чипца напоминавшего ведерка для угля, который скрывал ее растрепанные волосы и затенял дикие глаза, облегающего корсажа и пышной юбки, которую она не могла испачкать. Мама встретила пожилую пару, в доме которых играла, когда они только поженились, а она была молода. И все трое сидели на банкетке у окна, и казалось, что с момента их последней встречи Ее жизнь всегда текла как по маслу. Розамунда и Ричард Куин, стоявшие с Оливией, Анджелой и их друзьями, тоже воспринимали это событие легкомысленно. Но с минуту поразмыслив, мы сообразили, что непосвященные могли бы подумать, что и мы весело проводим время. И мы вдруг поняли, что именно это и делаем. Один лишь мистер Марпурга выглядел печальным. Что нас удивило, потому что мы думали, что он так и не раскусил Карделию. Прошло несколько дней, прежде чем мы узнали, что его уныние было одной из ироний ситуации. Его ничуть не смущал этот брак, поскольку мама его одобрила, а он считал само собой разумеющимся, что она во всем права. Но свадебный прием потряс его, открыв ему то, что представлялось ему миром ужасающей бедности. Он знал, что многие люди бедны, и что наша семья тоже была бедна до тех пор, пока нас не оставил отец. Но это было результатом неудачи, неспособности преуспеть. Здесь, однако, собралась толпа успешных людей, чей успех подтверждался всевозможными орденами и званиями. Но ни одна из их жен — не была одета в парижское платье, и мало кто из них имел кареты или автомобили, и их, похоже, ничуть не смущало, что они оказались в доме, где мебель была неблагородной, а на стенах не висело ни одной картины, даже как он указал нам впоследствии ни одного рисунка старого мастера. И что еще хуже, они были обязаны своим успехом применению талантов, которых, как он знал, ему не доставало и которые он ценил намного выше тех, которыми обладал. Мистер Марпурга был так поглощен стыдом за эту несправедливость, по которой мир возвысил его над более достойными, что вряд ли у него выдалась минутка, чтобы задуматься о возможном будущем Алана и Карделии. И я должна признать, что мы забыли о наших мрачных пророчествах, пока не пришло время подняться наверх, чтобы помочь Карделии переодеться в наряд для отъезда который представлял собой пальто и бледную интарную юбку из гладкой шерстяной ткани, в которых она выглядела прозрачной, готовой подняться в небеса. И там предвидение вернулось к нам в полной мере. Да, сестра как будто изменилась. Раньше, когда мы ее наряжали, она всегда говорила нам, что мы безвозвратно портим тот предмет одежды, который мы застегивали на пуговицы, крючки или кнопки, из-за той сверхъестественной неуклюжести, от которой она одна из всей семьи была избавлена. Но теперь она не шевелилась под нашими пальцами и благодарила нас. Кроме того, прощальные поцелуи, которыми она нас одарила, были такими, как будто Корделия действительно нас любила. Но мы знали правду и были поражены, когда увидели, что Кейт которая обрушивалась на нас, как ястреб за все наши провинности, расплакалась от ее поцелуя. Но от поцелуев Алана наши глаза наполнились слезами. Медовый месяц должен был пройти во Флоренции, и мы представили, как бедняга внезапно одеревенеет от потрясения, впервые увидев истинное лицо нашей сестры на фоне кипарисов и колоколин, которые должны были стать оправой для счастья. Но мы ошибались. Как же мы ошибались? Вернувшись из медового месяца, Корделия и Алан поселились в маленьком белом домике-коробочке на повороте с Виктория Роуд в Кенсингтоне. И мы с Мэри мрачно сказали друг другу, что Корделия станет приглашать нас на обед всякий раз, как будет видеть в газете, что в Альберт Холли дают концерт, на который мы, вероятно, пойдем. И это будет ужасно потому что она будет делать это только из чувства долга. Эти приглашения стали приходить, но вскоре мы обнаружили, что ждем их с нетерпением. Мы были бы разочарованы, если бы они не пришли. Карделия не вышла из образа, который приняла в день своей помолвки. У нее все еще не было собственной воли, только желание угодить и выяснить, что приносит больше всего удовольствия прочим. Можно было бы сказать, что ей недоставало характера, если бы в том, как она ограничивала себя благожелательностью, не чувствовалась ее прежней железной решимости. Корделия ни разу не окинула нас взглядом, когда мы входили в дом, не упрекнула нас в неопрятности и отсутствии чувства приличия. Она просто спрашивала нашего мнения о последних переделках, произведенных в доме, который и в самом деле был чудесен не только на наш взгляд, так долго смотревший только на бедность, но и для любого человека, оглядывающегося на него из этой эпохи, которую называют изобильной. Как и все тогдашние молодые пары с умеренным достатком, Аллан и Корделия держали двух слуг — прислугу за все и горничную. И их жилище сияло чистотой, какую редко встретишь в современных домах. Окна столовые выходили на юг, и во время обеда солнечный свет падал на стол. От серебра и стекла отражались призматические лучи, и каждый предмет сервиза был отполирован до блеска. Весь дом полнился светом. Мебель из розового дерева была элегантна, и зимой висели занавески из белого стеганого ситца с огромными цветами, а летом из муслина с оборками. Вокруг были цветы, и нас всегда вкусно кормили. Но все это было ничто по сравнению с господствующей доброжелательностью, с тем, как радушно они нас принимали, с тем, как они хотели, чтобы мы оставались как можно дольше, не рискуя опоздать на концерт. Молодые даже провожали нас до садовой калитки, чтобы побыть с нами как можно дольше». Помню, однажды, в первую зиму после их свадьбы, мы остались с ними до последней минуты. Мы вчетвером помедлили, оглядывая палисадник, и они объясняли нам, что он для них до сих пор загадка. «Видите ли, мы не знаем, какого вида половина деревьев», — сказала Корделия. А Аллан прибавил, «Мы знаем, что вот это бобовник, и это почти все». А потом Корделия произнесла тоном, так похожим на его, словно она была его сестрой, а не нашей. «А вот это чебушник, но это мы не знаем». «А это боярышник», — продолжал Алан. «Но какого цвета? Белый, красный или розовый? Вы должны согласиться, что это имеет большое значение для боярышника и для дома. Для дома это почти так же важно, как для женщины светлые или у нее волосы темные или рыжие, как у Корделии. Со мной общается старушка из соседнего дома, но она, как и мы, понятия не имеет, какого он цвета, потому что приехала сюда всего за месяц до нас. Разумеется, это должны знать соседи напротив, потому что до них там жил отец мужа. Он купил тот дом, когда его только построили, и у них часто ужинал теккерей. Но как я могу постучать в их двери и спросить, простите, какого цвета боярышник в моем саду? Мы не хотели расставаться. Они проводили нас до уличного почтового ящика. Наш враг ушел, не просто покинул дом, а исчез. Кто-то, кого мы не знали, вселился в ее тело и носил ее одежду. Кто-то, кого мы не ненавидели. Кто-то, кого, как нам часто казалось, мы недостаточно любили. В том декабре я и эта сестра-незнакомка были в ее гостиной, представлявшей собой одну из тех антизимних симфоний, которые можно сочинить, соединив вместе яркий огонь в колыснике под мраморной каминной полкой, чаши и узкие вазы, полные бронзовых и золотых хризантем и преимущественно белые подушки и занавески. Такова была Эдвардианская формула, и она работала. Корделия ходила по комнате, собирая чайные чашки и тарелочки, чтобы горничной было легче вынести чайный поднос. И она передвинула в угол многоярусную этажерку для пирожных, какие были в моде в те дни. Свадебный подарок от друга из Франции. Конструкцию в стиле Арнуво с серебряными тарелками в виде листьев водяной лилии. На верхней тарелке оставалось одно маленькое сахарное печенье. Она посмотрела на него, потом отвела взгляд, а потом снова посмотрела на него. Я знала, что ей очень хотелось съесть это печенье. Как иногда хочется съесть что-нибудь не потому, что ты действительно проголодалась, а просто потому, что детский иррациональный аппетит настаивает и пытается доказать, что достаточно — это не так хорошо, как пир. Она протянула свою изящную руку и поднесла печенье на расстояние миллиметра от своих куб. Но вдруг отвела руку и, глядя на меня круглыми глазами, сказала «Хочешь его, Роуз? О, возьми его, роз На мгновение свет комнаты поплыл вокруг меня, как медленно текущая вода. Я знала Карделию насквозь, как знают тирана, которого давно боятся. И сейчас это полное знание сказала мне, что даже если бы в ее руке было не сахарное печенье, а великое сокровище она отдала бы его мне. Я не смутилась. Я просто изумлялась тихой, чопорной силе ее желания отдать мне все и вся, что могло доставить мне удовольствие. Моя память не была стерта. Напротив, когда я улыбнулась ей и покачала головой, потому что не могла говорить, перед глазами у меня промелькнуло яркое, нисколько не сгладившиеся воспоминания о долгих годах, когда она была нашей безжалостной мучительницей, нашим постоянным бичом. Но теперь со всем этим было покончено. Обрезанный конец старых обид лежал в моей памяти, лежал свободно, и его следовало выбросить в корзину для бумаг. Этот случай невозможно описать. Он был намного больше самого себя. Но когда я сказала Мэри, что Карделия стала намного милее и совсем не похожа на прежнее исчадие зла, оказалось, что моя блесняшка тоже заметила перемену и находит ее обескураживающей. Она ответила, что чувствует себя как смотритель зоопарка, который вдруг обнаружил, что всех животных в львином доме заменили на ангелов. «Было бы трудно не подходить к ним по привычке, вооружившись шестом с крючком на конце», — задумчиво произнесла она и добавила. «Ради всего святого мы должны перестать от нее защищаться». Когда мы заговорили об этой перемене с Ричардом Куином, он просто сказал «Конечно, конечно», и поспешил на каток в Куин с Оливией и Анжелой, что было вполне естественно, потому что стоял вечер пятницы, А брат взял за правило тратить пару часов по выходным, принося пользу семейству Хоутен-Беннет. Он слушал рассказы сэра Джорджа о Дальнем Востоке, и он водил леди Хоутен-Беннет на плохие концерты, которым она так постоянно и неизменно отдавала предпочтение перед хорошими. И он посещал с девушками театры, вечеринки, катки и любые другие сборища, где подросток, еще не окончивший школу, мог быть принят в качестве мужчины-сопровождающего, без которого тогда было не обойтись. Это была настоящая доброта, потому что в обществе тех дней царил отвратительный парадокс. Обычай не зводил незамужних женщин до униженного положения и требовал, чтобы мужчины сопровождали их на все светские мероприятия и в увеселительные заведения. Но только богатым молодым женщинам С легкостью удавалось найти необходимых мужей или сопровождающих. Это было очень странно, потому что, хотя женщин в Великобритании было больше, чем мужчин, примерно 103 женщины на сотню мужчин. Переизбыток никак не влиял на это явление, поскольку был обусловлен женским долголетием. Более того, вокруг было бы полно мужей и партнеров по танцам, если бы они предложили свои кандидатуры. И тогда, и сейчас я не могла объяснить их нежелание ничем, кроме как тем, что мужчины не любят женщин и находят удовольствие в том, чтобы мешать им делать то, чего они хотят. Ричард Куин был уникален тем, что в его венах не было ни капли этого мужского уксуса. Возможно, потому что он был настолько мужчиной, что у него не было причин раздражаться на разделение по половому признаку. У него был изящный девичий профиль, но его нельзя было принять за девушку. И когда он играл женские роли в школьных спектаклях, то не возникало никаких иллюзий. И я помню, что когда я обнимала его за плечи, мне казалось, что у него под кожей тонкая броня. Своей мужественностью, этим другим элементом, отличием каждой клетки его тела от каждой клетки наших, Он защищал нас. Хотя Корделия всегда третировала брата еще больше, чем нас, и вечно жаловалась, что он избалован и плохо кончит, когда я сказала ему, что она изменилась, он ответил только «Конечно, конечно». И даже смутно помнить ее прошлые провинности показалось бестактным и грубым. Он не держал обид и делал все возможное для карделии обхаживая хоутен беннетов, поскольку получив в его лице забавного пожа они не стали бы так сильно винить ее в том что она отняла у них алана когда я сказала маме что нам с мэри понравилась карделия и мы даже полюбили ее потому что она изменилась наша мать отреагировала иначе конечно она изменилась ответила мама Вы все изменились, особенно ты и Мэри. Большая часть первоначальной жестокости исчезла. Но что тут удивительного? Ведь менялся весь мир».